В лирике его многие стихи, казалось бы, личного, даже интимного плана имеют зачастую звучание самое что ни на есть гражданское. Стихотворение «Моя звезда» на пороге двадцатой весны «Я с вами всегда, товарищи, моей маме и многие другие». И в то же время значительная часть гражданских произведений имеет ярко выраженную лирическую окрашенность. 20 век. Родине. Всегда в бою. Шурка». «Сражаюсь, верую, люблю» — эти слова стали как бы девизом поэта, его жизненным кредо. Но любое сражение и любая вера потеряли бы, наверное, всякий смысл без самого главного, ради чего стоит жить на земле, а именно без любви. И вот ради этого-то самого прекрасного чувства в мире живет Мечтает и трудится поэт Эдуард Асадов. Ну а начинается эта любовь с высоких и светлых чувств к тому, что ближе, важнее и дороже всего, а именно к родине. Количественно подобных стихов у поэта не очень много. Но это единственно по причине особо трепетного и бережного отношения к такой исключительно дорогой и значительной теме о самом главном и самом святом в суе говорить не пристало. Как жаль мне, что гордые наши слова, держава, родина и отчизна, порою затерты, звенят едва в простом словаре повседневной жизни. Я этой болтливостью не грешил, шагая по жизни путем солдата, я просто с рождения тебя любил». Застенчиво, тихо и очень свято. Пусть редко стихи о тебе пишу И не трублю о тебе в газете, Я каждым дыханием тебе служу И каждой строкою тебе служу, Иначе зачем бы и жил на свете? Из стихотворения Родине. И хотя, как я уже сказал, Непосредственными обращениями к Отечеству и к народу Поэт пользуется крайне скупо, Образ России, Родины, присутствует во многих его стихах и поэмах. Вспомним хотя бы такие произведения, как всегда в бою. Россия начиналась не с меча, лесная река, о том, чего терять нельзя, снова в строй Петровна Шурка. Со стихами о Родине самым теснейшим образом связаны и как бы являются их частью и продолжением стихи о природе. И надо сказать, что поэт не только знает и любит ее, но что самое ценное находит яркие, свежие и сочные краски для того, чтобы образно и взволнованно передать красоту родной земли. Грозою до блеска промыты чаще, а снизу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 топают, греясь вокруг пенька. И стихотворение «В лесном краю». Однако настоящая, высокая любовь не узка, не локальна, она непременно многоцветна и широка. И если у всего прекрасного нет предела, то разве может быть предел у любви? И если невозможно, к примеру, восхищаясь звездным небом, оставаться равнодушным, но, ну, скажем, к Венере или Луне, так невозможно, любя природу, не любить все живое на земле. Вот почему у Асадова много стихов, которые буквально населены разными птицами, бабочками, зверями. У него есть цикл стихов, причем превосходных, о наших четвероногих и крылатых друзьях. Достаточно вспомнить такие стихи, как «Дикие гуси», стихи о рыжей дворняге, «Пеликан», «Медвежонок», «Бенгальский тигр» и другие. Цикл этот публиковался во многих его поэтических сборниках, пока не обрел, наконец, самостоятельного звучания и не был напечатан в 1975 году отдельной книжкой под названием «Песнь о бесловесных друзьях». Стихи эти в большинстве своем драматичны, остросюжетны, и несут в себе большой эмоциональный заряд. Их герои, от крошечной зарянки и до могучего тигра, выписаны красочно, выпукло, зримо, согреты большим душевным теплом и вызывают в нас чувство горячей симпатии, а некоторый элемент романтичной приподнятости еще усиливает это впечатление. И кроме того, разве это только стихи о животных и птицах? Многие из них, Своеобразный гимн преданности, верности, благородству и красоте. И все они вместе, и каждая в отдельности, это любовь, восхищение, гнев и страстный призыв беречь все живущее на земле.